Глава двадцать девятая. Жернова судьбы. Терзавшие всю ночь рези внизу живота отпустили только с рассветом, но вместо того, чтобы благословить принесшее избавление утро, император был готов его проклясть, когда увидел в распахнутом окне падающие с неба невесомые хлопья снега. В дни тяжелых испытаний Наполеон, ложась спать, неизменно повторял «На завтра! Ночь принесет совет!» Император бесконечно верил в свой гений, из каких источников он бы не черпал свое озарение. Непроглядный сумрак был для него хуже ясности дня. Но эта октябрьская ночь не принесла ответов, не осенила крыльями избавления зато щедро одарила императора мучениями и бессонницей. Наступившее хмурое утро с первым снегом навеивало безысходную тоску. Всего неделю назад, греясь под невероятно теплым октябрьским солнцем, в присутствии штабных офицеров Наполеон зло высмеивал Калинкура, заявляя, что в Москве осень лучше и даже теплее, чем Фонтебло. Затем, подставляя лицо под раскаленные лучи, говорил посмеивавшимся генералам, «Вот вам, господа, образец ужасной русской зимы, которой наш бесстрашный каинкур пугает детей». Тогда казалось, что все складывается не так уж плохо. До вчерашней ночи Наполеон рассчитывал на встречу с Александром и даже согласился на постановку в Кремле нелепой оперы, лишь бы воссоздать атмосферу Эрфовского свидания 1808 года. Тогда на глазах передонемевшей Европой, в окружении блистательных королей, императоры Франции и России назвали друг друга братьями. Месяц прошел в безрезультатных попытках склонить русского царя к миру. Наполеону казалось, что он уже перепробовал все возможные способы, лишь бы умилостивить гнев Александра. Он угрожал новым походом на Петербург, но тут же объяснялся в искренней дружбе и клялся в вечном мире, предлагал создать общее правительство, определявшее судьбы всей Европы. Наполеон писал, «Дорогой брат, в истории, милой вашему сердцу Византии, мы находим удивительные примеры совместного правления миром. Нам следует последовать мудрому примеру, поделив между собой Европу на две части – мой Запад и твой Восток. Если пожелаешь, пусть твоей новой столицей станет Константинополь, а моей будет Рим. Но льстивые слова и грандиозные планы мирового переустройства были напрасны. Русский царь упрямо молчал. И молчание пугало Бонапарта куда больше любых высказанных претензий и угроз. Наполеону припомнилось едкое замечание секретаря-переводчика Лиларона Деивля. «Россия — страна безмолвия. Только русский человек может утверждать, что слово – серебро, а молчание – золото. Когда я спрашивал русских богословов, как подобный народ может считаться христианским, раз своей мудрости он противоречит евангельскому утверждению, что слово есть Бог, то в ответ их пастыри только смиренно молчали. Последней надеждой склонить русских к миру был приказ маршалу Мюрату, совершить кавалерийский рейд по ближайшим окрестностям и стремительным ударом уничтожать встретившиеся на пути неприятельские соединения. Внезапный разгром в собственном тылу мог заставить дрогнуть Александра, тем более, что в его окружении паникеров и пораженцев было предостаточно. К разочарованию Наполеона эта затея провалилась не принеся долгожданных переговоров о мире. Вместо известий о боевых столкновениях с обстоятельными списками захваченных в плен офицеров и собранных трофеев, неаполитанский король забрасывал императора депешами, полными всяческой чепухой. Этим утром Наполеон одевался медленнее обычного, мечтая хотя бы на сегодня забросить дела и провести день за шахматами. Он снова посмотрел на идущий за окном снег и резко позвонил в колокольчик. Камердинер Констан, еще не проснувшись, вбежал в покое императора и замер от неожиданно представшей картины. Он рассеянно смотрел то на императора, то на распахнутое окно, за которым плотной пеленой шел снег. Привыкший схватывать приказы на лету, Констант теперь никак не мог уловить связь между ни свет ни заря одетым императором и окном, распахнутым в хмурое предрассветное московское утро. Отметив про себя, что Камердинер заспан, Бонапарт насупился и поджал губы. «Пригласите ко мне месье Деивля. «Да, он верно еще спит», — немного поразмыслив император добавил разбудив, объявите, что я жду его незамедлительно, так что пусть явится как есть, иначе начнет прихорашиваться, не дождешься. Отворачиваясь к идущему за окном снегу, Наполеон раздраженно махнул Камердинеру рукой. Сматриваясь в беспросветную снежную круговерть, император представлял вырывавшиеся из бочек пенящиеся струи молодого вина, играя и расплескиваясь, Вино от чего-то превращалось в потоки крови, которые уже помимо воли замечтавшегося человека стекали по скользящему эшафоту из сваленных на помосте тел. В налетевшем на Москву снежном вихре Наполеон предчувствовал надвигавшийся на него призрак уже подзабытого великого террора. Оттого впервые за долгие годы император не знал, как распорядиться этим обычным днем на самом деле, ничем не выдающимся, только-то и предвещающим наступление русской зимы. Возникший на пороге секретарь-переводчик развеял видение, а его слегка небрежный и рассеянный вид заставил императора улыбнуться. «Прошу вас, Леором, без церемоний, проходите, присаживайтесь!» Наполеон кивнул настоящее кресло, и, показывая на беспрестанно валящий за окном снег, спросил, что думает об этом человек, не один год проживший в России. «До наступления зимы остается не больше месяца», ответил Деивль, так и не осмеливаясь присесть. «Этот снег до полудня непременно растает». «Не все же время он будет таять», воскликнул Наполеон в негодовании, но тут же смягчасть уточнил. «Дорогой Лиларон, меня интересует, когда установится снежный покров? Вы понимаете это?» «Обычно через две недели. Если осень выдастся теплой, через три», — ответил секретарь-переводчик, как бы извиняясь за приближавшуюся русскую зиму. «Значит, до катастрофы есть две-три недели», — пробурчал император, не обращая внимания на застывшую фигуру секретаря-переводчика. Впрочем, если повернуть на юг, можно выгадать чуть больше месяца. Затем Наполеон запахнул окно и, придавая лицу благорасположения, обратился к Даевлю совсем с другой интонацией. «Я не раз слышал о том, что вы изрядный мастер шахматной игры. Отчего же до сих пор не удостоили меня своим искусством?» Император покровительственно похлопал опешившего секретаря по плечу. Решил сам предложить партию, пока мы в Москве. — Сир, но сегодня вашу честь маэстро Лесуэр дает новую трою. К черту оперу! К дьяволу театр! Неожиданно высоким, срывающимся голосом закричал Наполеон. — Довольно с меня эфорского наваждения. Вы знаете, дорогой Лиларон, мы с царем Александром даже приняли участие в постановке комедии «Францесс». Теперь с русской компанией кончено. На этой же неделе мы оставим Москву». «Сир, а как же штаб, ветераны гвардии?» — неуклюже переспросил Даивль, ошеломленный таким поворотом событий. Лисуэр обещает грандиозное зрелище с реалистической бутафорией и механическими куклами. «Даже слышать не хочу ни о каких самодвижущихся куклах. Или вы не знаете, что однажды я уже проиграл шахматы механическому турку. Бонапарт нервно рассмеялся, но, встречая недоуменный взгляд секретаря-переводчика, пояснил. «Неужели вы не наслышаны об этой истории? Дело было в 1809 году, в Вене, после того, как я наголову разгромил Австрияков. Сир, я полагал, что эта история про шахматный автомат всего лишь скверный анекдот», — благоразумно сказал Деивль. «Если бы, дорогой Лерон, проклятый механический турок, заставил меня изрядно попотеть над шахматной доской, а затем капитулировать!» Секретарь-переводчик видел, как при этих воспоминаниях в душе императора происходит отчаянная борьба, замешанная на недавнем триумфе и отчаянном нынешнем положении. «Государь становится двойственным, совсем как русский» чего то подумал Деивль, но тут же старательно отогнал подобные мысли. Знаете, о чем я до сих пор жалею? Не стоило поступить с этим чертовым творением Кемпелена, точно так же, как Александр Великий решил вопрос гордия узла. Разоткровенничался Наполеон. Тогда я счел такой поступок чрезмерным. Но сейчас понимаю, что в этом и заключалась моя роковая ошибка он вновь тоскливо посмотрел на непрекращавшуюся за окном снежную кутерьму и раздраженно сказал, «Теперь должно взять реванш. Знаете как? Я взорву Кремль, снесу с лица земли его соборы, башни, даже стены превращу в куски битого кирпича. С моим уходом из Москвы исчезнет и Третий Рим. Так я намерен разрубить Гордиев узел затянувшейся русской кампании. «Сир, это воистину гениально!» – лицемерно воскликнул Деивль, представляя, какая участь ожидает пленных французов после подобного решения императора. «Это надломит хребет русского духа, деморализует армию, лишит ее возможности логично рассуждать». «Довольно!» – устало махнул рукой Бонапарт. «Меня не интересует, чем отзовется в русской душе уничтожение Кремля». Я это сделаю потому, что у меня нет другого достойного выхода. Уничтожив Третий Рим, я решу Россию право называться Великой Империей и превращу Санкт-Петербург в Новую Курляндию. Вдохновленный подобной идеей, Наполеон не без удовольствия посмотрел на свое отражение в окне, рассудив, что как только вернется в Париж, сразу велит от Чиканий памятную медаль со своим профилем на фоне Кремля, канувшего в реку забвения».